Лёгкой тенью я всюду хожу за тобой. Ты скрываешься, я обращаюсь с мольбой: "Возвратись, чтобы раб твой не умер от горя, чтобы мог он каприз твой исполнить, любовь".